и сколько нужно любви, внимания, душевного интереса ближних, отца, матери, учителя, чтобы увидеть перемены в нем, чтобы услышать их неслышный голос, чтобы понять, где нужно прибавить силы и энергии и восстановить утраченное равновесие разновеликих истин. Но иногда в поиске истины, и не так уж редко, растущий человек обращается к разомкнутому пространству. Со стороны вроде пишет в никуда. Разве анонимное письмо в редакцию, общественную организацию, к писателю, письмо кому-то? Ответа же не будет, раз письмо без обратного адреса. Да если и с адресом. Какой глубины убежденности придет обратный ответ, коли речь идет не о жалобе, а о деле нравственном, всеобщем, что ли? И тем не менее... Письма такие идут. И чем наивнее, неиспорченнее человек, тем больше верит он в ответ разомкнутого пространства, в ответ, который, как кажется ему, он непременно получит не здесь, так там, не так, но иначе. И здесь следует сказать об ответственности разомкнутого пространства. Но вначале два слова о его структуре. Разомкнутое пространство А другими словами, весь окружающий мир, пожалуй, можно поделить на две части. Организованную, выражаясь модными словами, ангажированную и менее организованную. А то и вовсе безответственную, но тем не менее тоже ангажированную, иначе говоря, тоже служащую тем или иным целям, хотя не вполне осознанно. Книга, театр, фильм, конечно же, относятся к первой части, и, если говорить про нашу жизнь, служат добру. Но слово излияние подвыпившего мужичка в трамвае, задиристое поведение в атаге подростков на улице, грубость в очереди, площадная бесцензурность, рвачество, спекуляция, пьянство, превращение жизни в сплошную гонку за престижным барахлом – суть педагогика отрицательного свойства. Тот самый дурной пример, который заразителен и который во многих конкретных ситуациях способен вселить сомнение в идеи добра. Не надо, однако, думать, что, обращаясь к разомкнутому пространству, растущий человек обращается лишь только к организованной части окружающего его мира. Хотя письма адресованы именно туда. Не станешь же писать пьяному старикану, который произнес свою тираду в трамвайном вагоне и изгинул в неизвестность. Да, человек, адресуясь к организованной части, разомкнутого пространства, обращается к нему в целом. И организованный мир должен дать ему ответ, в том числе за мир неорганизованный, за весь мир. На этом пока остановимся, подчеркнув одно важное обстоятельство. Анонимное обращение к окружающему миру чаще всего отличается одной особенностью предельной искренностью, искренностью до дна. Говорить здесь о мере искренности не приходится, потому что, собственно, инициативное обращение подростка ко всему миру, как правило, носит характер исповеди, предельной откровенности. Иначе говоря, подросток никогда или почти никогда не откроется так учителю или родителям, как открывается он в исповеди, не рассчитанной на конкретный ответ. И все же, психологический парадокс, безусловно рассчитанный на него. Можно сделать вывод. Воспитательное воздействие разомкнутого пространства, педагогика окружающего мира, иначе говоря, педагогика, в широком понимании этого слова имеет возможность более глубинного, более искреннего за порогом барьера искренности, Познание ребенка, подростка, юноши. И в более широком смысле Познание детства, отрочества, юности, Самых неясных их мест, Самых сложных их противоречий, Которые порой отражают и общественные противоречия Того или иного этапа. Так создается поле для действия Не одной лишь профессиональной педагогики. Возникает право и обязанность на воспитание педагогики общественной, народной. Не зря же кино и книга, телевидение и газета смело становятся, без чьих-либо санкций, непосредственной педагогической силой. И силы их воздействия ничуть не меньше, чем опыт